Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне. Приятель только что рассказал. Вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему «Сойти с тротуара!». А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. и приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую. Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит. «Вы что, оглохли?» «Восхитительно, не правда ли?» «Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели». или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных испан-суизах. В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики, и отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт — Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах. А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю, что происходит? Рекогностировка. «Зачем?» — ставим на крыше пулемет. «Зачем же?» — пожимают плечами. Утром по городу прошел слух. Говорят, правительство попытается разоружить анархистов. А я думаю, что оно откажется от этого намерения. «Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона». В каждом отеле есть свой гарнизон. И теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение. «Где он? Я хочу отдать ему фотографию». смотрит на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются. Пришлось его расстрелять. Он донес на одного, что тот фашист. Ну, раз фашист, моего его к стенке. А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник». Им не откажешь в чувстве справедливости. В час ночи на рамбла слышу «Стой!». В темноте возникают карабины. Дальше нельзя. Почему? Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их. Можете пройти, но берегитесь, тут, наверное, будут стрелять. Что происходит? Не отвечают. По улице медленно тянется колонна орудий. Куда это? На станцию, отправляются на фронт. Хотелось бы посмотреть на эту отправку. Пытаюсь подольститься к анархистам. До станции далеко, а тут еще дождь. Может, вы дадите машину? Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквидированном делаже. Мы вас подвезем, и я качу к вокзалу под защитой трех карабинов. Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться И повидаю их великого трибуна Гарсия Оливера.